Глава вторая. «О суровой студенческой жизни». Так, стоп, нужно выдохнуть. Это просто обычный глюк на фоне стресса или побочка от снотворного, которыми меня накачали. Не он этот, точно не он. Тот, кого я провожал в последний путь, прожил долгую жизнь, а этот — молодой и слишком бодрый для покойника». Я демонстративно отвернулся в другую сторону и принялся с интересом изучать окружающую меня действительность. Потом резко повернулся обратно. Парень исчез. Вот и чудно. Сто просто глюкануло. Значит, органы чувств более-менее начали вести себя адекватно. Ну, да. Похоже, какой-то провинциальный городишко разыскали в жопе нашей огромной страны. Натурально, кстати». А потом мой взгляд уткнулся в ту самую парочку, которая совсем недавно тусовалась возле меня. Пацан-шутник и девчонка в отвратительной шапке. Они топтались рядом, далеко почему-то не ушли. Буквально в нескольких шагах от лавки остановились. Так понимаю, это актеры. Девчонка сердито что-то выговаривала парню, который баюкал выкрученную мною рукой. Этот придурок слушал подругу с недовольным лицом и периодически со злостью косился в мою сторону. Немного дальше стояла еще одна группа людей, молодых. Судя по внешнему виду, студенты, которые собрались в поход. Чисто теоретически, парочка имела отношение как раз к этой компании. Откуда такие выводы? Потому что шутник несколько раз бросал какие-то сердитые фразы парням-студентам. Только не пойму, зачем пацану приспичило изображать поберушку. Хотя, с другой стороны, если все это представление для меня затеяли, тогда срастается». Просто хотят, чтобы я включился в игру. Вот в чем цель. Я хмыкнул. Надо же, организаторы прямо расстарались. Вон как натурально люди отыгрывают. У ребятишек и лыжи советские, и рюкзаки имеются, и даже палатки брезентовые. Типа решили мне устроить экскурс в прошлое? Намекнуть, что я стар, как говно мамонта, родился и вырос в Союзе. Но почему какой-то дурацкий Серов? Почему не Свердловск, то бишь Екатеринбург? Кстати, мой отец родом оттуда. Было бы в тему. Додумать я не успел. Студенты-туристы загалдели, сердито замахали руками. Их возмущение было направлено на еще одну особу женского пола. Эта дамочка, в отличие от подружки-шутника-придурка, который пытался ко мне прицепиться, находилась в центре студенческой компашки. Выглядела она, кстати, поинтереснее. И мордашка симпатичная, и прикид помоднее будет если, конечно, такое определение можно использовать по отношению к туристическому варианту зимней одежды. Очевидно, между девушкой и парнями происходило какое-то бурное обсуждение. По итогу мнения сторон разошлись. Я не слышал полностью темы спора, потому как гул со стороны вокзала перекрывал звуки, но вот финалочку смог разобрать. Просто симпатичная особа чуть увеличила децибелы. «Я сказал, не дам!» Приедем к следующей точке, там и пообедаете. Что за блажь? Деньги общественные, между прочим. На пирожки их тратить мы не можем». «Ну, знаешь». Один из студентов сделал шаг вперед, а потом указательным пальцем ткнул девчонке прямо в плечо. «Думаю, хотел в грудь, но мы же в Советском Союзе». «Тут все невинно и по-товарищески». «Тогда мы сами начнем себе на пирожки зарабатывать, поняла?» Девчонка фыркнула в его сторону, словно рассерженная кошка, махнула рукой, мол, делайте, что хотите, развернулась, а затем отошла ко второй скамейке, которая тоже была неподалеку. Первую, само собой, занял я. Товарищи студенты еще что-то громко выговаривали ей вслед, но она не реагировала. А я опять не разобрал слов, потому что именно в этот момент загудел паровоз. И словно по команде невидимого режиссера сюжет вдруг стал очень стремительно развиваться. Один из парней, стоявший в этой тусовке, выхватил гитару. Даже не понял, честно говоря, откуда он ее достал. В штанах, что ли, прятал? К нему тут же присоединился еще один. Ребята чуть отошли от друзей, залихватски сдвинули на затылке шапки и разухабисто заорали на весь вокзал под громкие гитарные аккорды. Есть девушек много на свете, но все-таки тянет к одной. И я свою девушку встретил в Сухуми прошедшей весной. В ботинках в зеленой штормовке стоял ледоруб возле ног. И парень я в общем не робкий, но здесь объясниться не мог. И долго ходил я печальный свои проклиная дела. «Но вдруг узнаю я случайно, что девушка в горы ушла». Самое интересное, это вовсе не было представлением из любви к искусству. Студенты просто приступили к выполнению обещания данного симпатяшки, которая при первых звуках гитары аж в лице переменилась. Думала, наверное, что прикалываются пацаны, а вот ни черта подобного. Они реально решили заработать на пирожок. Я так понимаю, шутник, который мне в плечо кулаком тыкал, по этой причине и докопался, типа хотел денег стрельнуть. Чисто теоретически, коллективную ненависть к симпатяге спровоцировало ее чувство ответственности. Видимо, общественное бабло у нее. Так ведь обычно делали и мы в студенческие годы. Выбирали самую нудную девочку, которая контролировала кассу. Один из артистов стянул шапку и под звуки проигрыша законючил жалобным голосом. «Люди добрые, сами мы не местные. Помогите, кто может, на хлебушек, а можно и на пирожок мясной, и на бутерброд с колбасой». Я с удивлением пялился на этих персонажей. То есть они реально пытаются изобразить поберушек? Сначала парочка, которая меня теребила, теперь эти еще барды недоделанные. В чем прикол? Что за дебильный сценарий? К тому же режиссер явно плохо знаком с советским прошлым. Попрошайничество тогда не существовало. Я пока еще не пойму, на какой временной период рассчитан сюжет, но это явно не послевоенные сложные годы. Ну и Ленина с броневиком тоже не видать. Да и потом, если все затевалось ради меня, то мое взросление пришлось на конец 70-х, а это достаточно сытный период. Услышав просьбу про копеечку, пассажиры завертели головами и вполне ожидаемо заволновались. Тетки средних лет начали возмущаться, причитать, мол, до чего молодежь докатилась. Вот они в свои годы на заводе в три смены работали. Короче, началась старая песня о главном. Раньше и трава была зеленее, и совести побольше. Парни, не обращая внимания на возмущение граждан, упорно продолжали горланить на всю привокзальную площадь. Ее потерять не желая, купил я огромный рюкзак и в горы поплелся вздыхая, как старый и тощий ишак. И как получилось, братцы, я вам объяснить не берусь, что я за любовью взобраться сумел на высокий Эльбрус. «Кривонищенко, прекрати немедленно!» сердито крикнула та самая девушка, с которой парни о чем-то спорили перед этим дурацким концертом. Я мысленно уже закрепил за ней прозвище «Симпатяга». «Как тебе не стыдно? Ты же комсомолец!» А молодцы организаторы, быстро сориентировались. Конечно, в этом месте я сразу почувствовал фальшь. И ведь что характерно, отлично работают чертяки. По-любому приказ отдали прямо в уши. Интересно, где прячутся режиссеры и операторы? Сто запись ведут, чтобы клиенту потом вручить на долгую память. Ну и поржать заодно. Я покрутил головой, пытаясь отыскать место, откуда за мной наблюдают, но ничего не обнаружил. Зато внезапно понял. Певец мне кого-то смутно напоминает. Очень смутно. Будто я где-то видел это лицо. «Граждане отбывающие, помогите несчастным туристам! Подайте копеечку на хлебушек!» Снова завел свою песню Кривонищенко. Далась ему эта копеечка. Уж просил бы червонец, Черт. И фамилия какая-то вроде на слуху. Может, моих однокашников прошерстили, но... Сейчас точно всех не вспомню. «Вот я тебя паршивец эдакий, бойся, комсомолец!» Дородная тетка в пуховом платке замахнулась кулаком на певца. Тот со смехом увернулся и, как ни в чем не бывало, продолжил голосить песню. «Тётенька, угостите пирожком, а то так есть хочется, что переночевать негде!» — Закончил в этот момент товарищ, сопровождающий Кривонищенко. Этот тип вообще в наглую подошел к продавщице, которая торговала пирожками возле здания вокзала и теперь выпрашивал у нее еду. «Иди отседово, Шелопутинь! Сейчас милицию вызову!» — рявкнула торгашка, могучей грудью перекрывая подходы к аппетитному жареному тесту с начинкой. «Эх, помню я советские пирожки. Один съел, и весь день сыт. Не то что нынче. Ни вкуса, ни запаха». Да и масло теперь используют рафинированное, дезодорированное, суперочищенное с добавлением слезы единорога. Тьфу! Интересно, организаторы настоящие советские пирожки замутили или обошлись имитацией? Кривонищенко, я кому говорю, немедленно прекрати этот цирк! Продолжала надрываться с лавочки девушка. Ей было стыдно за поведение друзей. Так стыдно, что она даже готова была расплакаться. Охренительно симпатяга играет. Очень натурально. «Да я вас сейчас!» Девчонка, не выдержав накала страстей, вскочила на ноги, планируя броситься к артистам. Не знаю, чего она хотела, может, разбить гитару этому Кривонищенко об голову. Зря, кстати, поет он неплохо. Однако компания парней, которые были с девчонкой в группе, моментально отреагировали на ее движение. Они бросились на перерез, активно мешая симпатяги прорваться к артистам. Жрать, видимо, хотелось коллективу. Поберушки же раздухарились еще сильнее. Тем более, не все обкладывали их матюками. Некоторые прохожие даже хохотали и совали ребятам пирожки с булочками, хотя большее количество граждан материлось и чехвостило студентов от души. В ответ на очередную порцию возмущений со стороны симпатяги гитарист развернулся и завывающим голосом допел старую туристическую песню, закончив ее на свой лад. «Рюкзак на уставшую спину, Голодный я в горы иду, Беру за вершиной вершину, Но хлебушек все же найду». «Кривонищенко, я последний раз тебе говорю, Прекрати немедленно!» Голос у девчонки звенел, как натянутая струна. «Нет, однозначно талантливая особа. Когда весь этот цирк закончится, Подумаю, наверное, Да и помогу ей с карьерой». Совершенно искренне, между прочим, без двойных контекстов. «Люд, ну кушать очень хочется, а ты денег не даешь, жадина говядина!» Со смехом ответил ей Кривонищенко. «Гадский случай, где же я слышал эту фамилию?» Но вообще, конечно, странный какой-то сценарий ребята отыгрывают. Так и хочется крикнуть «Уважаемые, не верю!» Всем, кроме симпатяги. Однако я продолжал молча наблюдать за развернувшимися представлением. А в голове все больше и больше всплывало несоответствий. Точнее, мозг четко фиксировал нюансы, из которых складывалась волнительная для меня картинка. Я ее пока анализировать не пытался, если честно, потому как с каждой мыслью внутри росло и крепло нечто весьма отдаленно напоминающее панику. Контора, организовавшая этот прикол, конечно, молодцы и профи, действующая масштабно. Я чего-то не слышал о подобных компаниях, но это ж... Сколько бабла вбухал Виталий, чтоб устроить для меня такой зачетный розыгрыш. Он большой любитель пустить пыль в глаза, да. Обожает производить впечатление, но денежком счет знает. А тут только по примерным прикидкам сумма далеко за полтора ляма выходит. Вокзал настоящий. Ладно, допустим, меня и вправду привезли сюда на самолете, Нашли заранее соответствующее место, чтобы вот оно прям максимально застрявшее в прошлом было. Смотрим дальше. Массовка приличная. Народу что на съёмки войны и мира нагнали. А ведь каждому надо заплатить за рабочее время. Студенты эти, ну, положим, юные дарования из театрального вуза. Однако снег-то, снег, твою мать, настоящий. Получается, не только меня надо было самолетом доставить на север, но и всю эту театральную братью. Вряд ли по просторам тайги свободные актеры стайками бегают. Их по-любому из большого города притащили. Дороговато выходит. В самом деле, ребята, прекратите. Теперь симпатию Людмилу, имя которой озвучил Кривонищенко, поддержала вторая девушка. Та самая, что утешала парня с вывернутой рукой. Она с раздражением посмотрела в сторону артистов и погрозила им кулачком. «Ага, сейчас. Хрен там плавал». Кривонищенко сделал точно наоборот. Он еще с большим энтузиазмом завопил. «Котелок никуда не годился, я исправил его сколько мог, чтоб могли вы, друзья, убедиться, как мой может варить котелок» я, кстати, к этому моменту практически пришел в себя и теперь наблюдал за театральной постановкой с гораздо большим интересом. Правда, интерес мой был немного другого толку. Я во всех действиях окружающих людей искал подтверждение версии про розыгрыш. Иначе я встану посреди этой привокзальной площади и заору в голос, потому что других логических адекватных версий у меня нет». А еще я прикидывал, закончить спектакль или досмотреть до занавеса. Честно говоря, головная боль немного пошла на убыль, и я с огромным удовольствием пожрал бы, пока размышлял, артиста дотопали до скамейки, где я пока еще благополучно сидел, а тот парень, который тряс шапкой перед прохожими, дернулся прямо ко мне. — Товарищ, помогите голодному туристу! — заявил он, а затем своей вонючей шапкой ткнул мне под нос. Я недовольно отодвинулся и буркнул. «Бог подаст». Вообще не планировал вступать с ним в диалог, но, похоже, выбора нет. «Религия — опиум для народа!» Тут же отреагировал студент, назидательно задрав указательный палец вверх. «Шел бы ты отсюда, товарищ!» — процедил я сквозь зубы. Хотел отвернуться от придурка в другую сторону, но в этот момент мой взгляд вдруг уперся в растяжку, на которой белым по красному отчетливо читался лозунг. Встретим двадцать первый съезд увеличением туриста рождаемости». Я молча таращился на буквы, чувствуя, как паника внутри меня продолжает расти. «Черт, от масштаба одной только подготовки к розыгрышу можно охренеть». Я моргнул, а потом одной рукой протер глаза. Сначала правый, затем левый. Растяжка никуда не делась. «Товарищ, подайте на хлебушек советскому студенту, а лучше на пирожок с мясом». Придурок с шапкой сдвинулся в сторону, загораживая видимость. Ему, видимо, принципиально было получить этот сраный пирожок именно от меня. «Отвали!» — сказал. Я понял, что терпению приходит конец. А значит, скоро и представление закончится. Сейчас я их всех тут разнесу в пух и прах. «Слышь, парень, не хами! Шутим мы! Пошутили!» Сразу же влез Кривонищенко. Он у них типа заводил и что ли? «Да какие шутки!» поднялся я со скамьи. «Все, басты, кина не будет». Сделал шаг к пацану с шапкой, а потом выдернул ее у студента из рук. «Так, все, давай, говори своим, цирк закончен, клоуны разбегаются». «Парень, ты чего? Какой цирк?» Поберушка очень натурально вытаращился на меня. «Угомони свои таланты, где тут у тебя скрытая камера?» Я продолжал на него наступать. А потом вообще резко дернул к себе и шустро прохлопал одежду, проверяя на предмет наличия микрофона. Уши, кстати, тоже прохлопал. Со стороны выглядело так, будто я ему две оплюхи вхерачил. «Эй, ты чего? А ну пусти!» — возмутился студент и толкнул меня в сторону. «Ты берега попутал, актер!» Я прямо даже обалдел от такой наглости, но оборот избавил, потому что, в отличие от этих придурков, которые к вокзалу стояли спиной, заметил, как со стороны вокзала к нам на всех парах топает наряд милиции. Быстро достал телефон, набрал начальство и дал мне трубку. А еще лучше метнулся кабанчиком и притарабанил мою мобилу. «Парень, ты чего?» В глазах студента мелькнул страх. Обычно так смотрят на буйных психов, а вот его напарник, тот самый Кривонищенко, похоже, или бессмертный, или не в курсе, кто перед ним стоит. «Слышь, придурок, пить надо меньше!» с бровадой выкрикнул поберушка. Видимо, при товарище ему не хотелось выглядеть циклом. А потом этот идиот не придумал ничего лучше, как толкнуть меня, чтобы я рухнул на лавку. Ну, дальше все как по написанному. Сработали рефлексы. «Я в такие моменты действую, не думая». Естественно, студентик получил ответный тычок и отлетел в сторону. По закону подлости именно в этот момент к нам подвалила милиция. Все дальнейшее проходило под соответствующее звуковое сопровождение. Ор, маты, крики, свистки, девчачий виск. «Мужики, вы охренели! Позовите режиссера! Комедия закончилась! Все! кино не будет, говорю! Отпустили меня быстро!» Горланил я громче всех. Но при этом на дальней периферии сознания вдруг начала крутиться мысль, что-то тут не так. Нанятая третьесортная группа актеришек ведет себя как-то уж слишком по-настоящему. Такое чувство, будто они в моем лице реально видят то ли пьяницу, то ли психа. Менты вообще повязали всех. Кривонищенко, Поберушку, меня. «Леха, давай эту компанию в отделение!» — крикнул один из мусоров своему товарищу. Я уже не просто охреневал от всего происходящего. Я начал реально паниковать. Ерунда какая-то. Ладно, доиграем до конца спектакль. Может, как раз в отделе сидит съемочная группа. Тем более, этот отдел оказался в двух шагах от вокзала. Но Виталику я припомню. Мы уже подошли к крыльцу ментовки, когда за нашими спинами раздался до боли знакомый мужской голос. «Товарищи милиционеры! Товарищи милиционеры!» надрывался человек. Я сбился с шага, дернул плечом в ответ на тычок милиционера, который едва не уткнулся в меня носом, а затем развернулся. Сердце дало дрозда, по затылку стукнуло чем-то тяжелым, от прилива крови резко набухли виски, перед глазами заскакали черные мушки. За нашей группой бежал, размахивая руками, «Мой родной дядя по отцу, мой молодой двадцатилетний дядя, года два как покойный». Я застыл, пытаясь осознать увиденное, но товарищ милиционер, недолго думая, придал мне ускорение и буквально пинком толкнул к двери.